Глава вторая. Я тебя выбрал. Алиса. «Аня, ты где?» — грозно шепчу в телефонную трубку и оглядываюсь на двери спальни, чтобы не разбудить отца. «Я прошу тебя, возвращайся домой немедленно!» «Алис, не слышу тебя!» — развязно смеется сестра. «Часа через три приду». «Каких три?» — тихо стервенею и слышу, как на фоне в динамике сначала громко шумит разноголосая толпа, а потом начинают призывно газовать машины. «Ты все-таки пошла на гонки», – догадываюсь. «Я ведь тебе запретила! Ты хоть понимаешь, Аня, как это опасно? ненормально? Вскакиваю с дивана и начинаю ходить по комнате. «Мама тебе голову оторвет! Иначе он меня никогда не заметит!» Эмоционально отзывается сестра. «Это тебе нравится быть старой девой, а мне нет!» «Кто не заметит, Аня?» – кричу я но уже слышу в трубке короткие гудки. «Черт, черт, черт! Зараза малолетняя!» Арррр! «Психую!» «Что мне делать? Позвонить маме?» «Она может быть на операции. Отца лучше не будить. Он под обезболивающим. Что делать? Господи, послал же Бог сестру!» «Через два часа я не выдерживаю и снова набираю сестру. Но гудки не идут. Абонент временно недоступен». Зараза! Сердце разгоняется от волнения. Где ее искать? А если что-то случилось? Открываю ноутбук и лезу на городские форумы. Узнать, где тусуются золотые, несложно, если в голове есть минимальные зачатки дедукции. Находишь участника группы, открываешь его социальные сети и вуаля! Геометка. Старый аэродром. Кошмар! Это же другой конец города! Хватаю ветровку, вызываю такси и, крадучись, прохожу мимо спящего в гостиной отца. Тихо закрываю входную дверь и спускаюсь на улицу. Два часа ночи. Сажусь в такси и снова пытаюсь дозвониться сестре. Не отвечает. Нервно кручу в руках трубку. Позвонить маме? Нет, не могу. Водитель кидает на меня неоднозначные взгляды в зеркало заднего вида. Отворачиваюсь от него к окну. «Обратно поедем, девушка?» – вдруг спрашивает он. «Могу подождать». «А вот это здравая мысль. Да, пожалуйста», – киваю. «Я только одного человека заберу». «Как скажете», – пожимает плечами мужчина. «Только деньги вперед». «Конечно». Достаю из кармана и протягиваю купюры. Неожиданно машина останавливается. «Все, приехали», – комментирует таксист. «Дальше ножками». Но я уже и без него вижу припаркованную поперек дороги старую газель. Продуманные черти. Только не уезжайте. Прошу его и выхожу из машины. Оглядываясь, на каждый шорох иду вперед. А вдруг я ошиблась? И сейчас просто приду непонятно куда. По спине прокатывается озноб, колени трясутся. Темень, старые железяки, какие-то железные ящики. Но пульсирующие звуки басов говорят мне о том, что приехала я верно ускоряю шаг. Из-за длинной шеренги бытовок уже гораздо отчетливее начинает доноситься музыка и развязный шум толпы. Добираюсь до них почти бегом, заворачиваю и на мгновение зажмуриваюсь от яркого света прожекторов, бьющего прямо в глаза. Привыкнув к освещению, замечаю около десяти крутых тюнингованных тачек, из открытых дверей которых рубят клубные треки. Вокруг каждой собрано человек по пятнадцать, остальные люди просто курсируют между ними. На асфальте стоят запайки с сомнительными напитками и энергетиками, разбросаны пачки от чипсов и орешков, в воздухе витает запах женой резины, который напрочь отбивает все остальные ароматы. Пытаясь найти сестру, пробираюсь сквозь толпу. Девушки здесь все как на подбор, яркие, высокие, фигуристые, И разодетые кто во что горазд: Красные кожаные юбки и ботильоны, колготки в сетку, короткие топы и цветные косухи. Засмотревшись, ощутимо врезаюсь в кого-то плечом. «Эй, смотри, куда прешь, овца!» Раздается над духом брезгливое и злое. «Извините». Оборачиваюсь и вижу девушку, которая держит в руках жестяную банку с колой. Сладкая жижа стекает по ее юбке и ногам. «Извините» шепчу холодея ради бога я не специально «Польная!» – шипит она очки купи раз не видишь ни хрена тачки на исходную раздается громкий голос откуда то сверху я замечаю слева яркую красную машину слепну и теряюсь от неловкости толпа ржет девушка откидывает банку в сторону и делает шаг к открытой двери машины э не вдруг от толпы отделяется парень и перегораживает ей рукой путь «В таком виде в салон не пущу. Тачка отца». Я делаю несколько шагов назад, искренне надеясь сбежать, но понимаю, что толпа образовала круг и теперь с интересом наблюдает за представлением. «Арс, ты попутал?» – стервенеет девушка от унижения. «С кем ты еще поедешь?» «Да вот хоть с ней», – угорает парень, поворачиваясь ко мне лицом. «Эй, ты, ближе подходи, не бойся». Кручу головой. Но тут меня с улюлюканием подхватывает сзади сразу несколько рук и буквально волной сносят к машине, засовывая на переднее пассажирское сиденье. «Отпустите! Послушайте, нет!» Пытаюсь я вывернуться. Но меня почему-то уверяют, что все этого хотят и советуют кончать отыгрывать идиотку. Дверь хлопает. Я вцепляюсь пальцами в ручку двери. Не открывается. «Эй, вы чего?» Стучу в стекло. «Откройте!» Парень обходит капот машины и невозмутимо падает на водительское. «Пристегнись», – бросает мне небрежно. «Послушай, Арс докажется», да, – начинаю говорить скороговоркой, – «я сестру искала, и я не хочу с тобой на заезд, я боюсь, меня вообще в машинах укачивает». «Я тебя захотел», – вальяжно отзывается он и втыкает передачу. «Расслабься. И если хочешь, чтобы мы ни во что не вмазались, не отвлекай». Шокированно несколько раз глотаю воздух и на всякий случай действительно дергаю ремень безопасности, вставляя его под пресс. Машина медленно подкатывается к стартовой линии. Различаю, что толпа парней и девушек скандирует что-то из серии «Арс! Арс! Мамочки!». Перед капотом появляется парень в кислотно-зеленой шапке и что-то на пальцах показывает водителям. Справа и слева от нас к стартовой линии подкатываются другие тачки. Перед нами зажигается огнями длинная взлетная полоса. От адреналина у меня холодеют руки и начинают шевелиться волосы. Я оборачиваюсь на парня, чтобы оценить свои шансы выжить. Серьезен, сосредоточен. На губах застыла циничная ухмылка. Ноздри периодически вздрагивают. На шее возле ворота черной кожанки часто пульсирует венка. И вообще парень очевидный баловень судьбы. Богатый, неприлично красивый. «Одни ресницы чего стоят? Он же себя любит, правда?» Парни в зеленой шапке сменяет эффектная девушка и начинает медленно снимать розовую ветровку, оставаясь в одном тонком топе на бретелях. Тачки одобрительно рычат, заставляя стрелки спидометров дергаться до неприличных цифр. Девушка эффектно поднимает ветровку вверх, на мгновение замирает и дает резкую отмашку. А в следующую секунду наша машина, шлифуя асфальт, срывается с места.